Только перед самым Октябрьским праздником выдался небольшой перерыв. Разненастилось так, что о вылетах и говорить не приходилось. В праздник Великого Октября провели митинги, чествовали тех, кто вносил достойный вклад в дело победы над врагом. Вечером устроили торжественное собрание, был концерт. Праздничный приказ Верховного главнокомандующего Сталина Засчитали рано утром на построении полков. «Будет и на нашей улице праздник!» Эти слова приказа стали крылатыми среди летчиков и механиков. Тяжело было под Сталинградом и на Северном Кавказе. А народ верил в победу. У людей было боевое настроение. К нам в армию прибыли новые части. Чувствовалось, что мы скоро будем наступать. Несколько раз я летал в штабы нашего авиакорпуса и Третьей воздушной армии, где встречался с генералами Рязановым и Громовым. От них получил задачу на подготовку к наступлению. Наступление. О нем думали советские воины в тяжкие дни оборонительных боев, сдерживая натиск превосходящих сил врага, перемалывая их в неравных схватках. О сокрушающем наступательном ударе мечтали и летом, и осенью, Но тогда для этого ещё не было сил и средств, враг был сильнее. После зимнего поражения под Москвой, первой военной зимой, гитлервцы сумели собрать ударные кулаки для летнего наступления на Волгу и на Кавказ. Но наши войска сумели отразить вражеское наступление, довели изменения в соотношении сил в свою пользу и создали необходимые условия для окончательного захвата стратегической инициативы. Этот главный итог предопределил дальнейший ход вооруженной борьбы на Советско-Германском фронте. К ноябрю 1942 года гитлеровцы имели на Советско-Германском фронте огромные силы. 266 дивизий, в которых насчитывалось около 6,2 миллиона личного состава, свыше 70 тысяч орудий и минометов, 6600 танков и штурмовых орудий, 3,5 тысячи боевых самолетов и 194 боевых корабля основных классов. Такого количества войск и техники враг не имел на Советско-германском фронте ни раньше, ни позднее за все годы войны. Красная армия к этому времени имела в своем составе более 6,1 миллиона личного состава в действующих частях, 72,5 тысячи орудий и минометов, 6 014 танков и самоходных установок, 1724 установки о реактивной артиллерии, 3088 боевых самолетов и 233 боевых корабля. Как видно из этих цифр, численного превосходства у противника уже не было. Началось наступление под Сталинградом. Моннейносная грандиозная невиданная в истории войн наступление с целью окружения 330.000й группировки врага началось 19 ноября 1942 года. Враг попал в кольцо, из которого так и не вырвался. 25 ноября рванулся в наступление и наш Калининский фронт. Авиаторы нашей дивизии обеспечивали наступление 41-й армии на участке город Белый-Черный ручей. Наши летчики взаимодействовали с воинами 1-го мото-мехкорпуса и 6-го стрелкового корпуса, наступавшими южнее города Белый. Погода была скверная. Милопурга летали с очень большим риском. В первый день наступления сделали всего лишь 6 боевых вылетов. И это в то время, когда наземные войска сумели прорвать вражескую оборону, и в прорыв был введен первый мото-мехкорпус. Как нужна была им поддержка с воздуха. Проклятая пурга намертво приковала нас к земле, хоть плачь. На другой день наступления нашей пехоты развивалась. В 14.00 советские войны прошли до 20 километров, а наши самолеты бездействовали. В 14.00 советские войны прошли до 20 километров, а наши самолеты бездействовали. Первую половину дня валил снег, облачность прижималась к земле. С большим риском дал я задание послать на поддержку пехоты несколько пар штурмовиков. К полудню снегопад поутих, погода чуть-чуть улучшилась. Высота верхней кромки облачности поднялась до 500 50 м.